Глава тридцать вторая У Олега новая машина. Я смотрю на черный внедорожник, который кричит, что у его владельца жизнь удалась, и не могу состыковать этот факт с нашей последней встречей. Олег тогда был в должниках и имел не банковские долги, а те, за которые крошат зубы и кости. Твоя? Я все же решаюсь уточнить и показываю на японца. Да, я удачно вложился в прошлом месяце. Боже, Олег. Я поднимаю ладонь, вдруг понимая, что не хочу подробностей. Я рада, что у тебя всё хорошо, только надеюсь, на этот раз ты не рисковал. Я сделал выводы, произносит он неожиданно серьёзно, словно хочет успокоить меня. Очень много выводов, лесь. Он проходит к пассажирской двери и открывает её для меня. Я киваю и забираюсь в салон, который приятно пахнет лёгким цветочным освежителем. Город кое-как оглядываю со стороны, но замечаю лишь чёрный пиджак, который висит на плечиках за спинкой кресла. Олег всегда любил пиджаки. Вот с галстуками беда, но официальный стиль ему определённо ближе, чем спортивный. Я удивилась, сколько костюмов в его гардеробе, когда освобождала полки в квартире перед продажей. Я ничего не тронула, пока он числился пропавшим без вести, но тут собрала коробки и отослала ему фотографию с просьбой забрать. пришли кого-нибудь, сам не приезжай. Он тогда впервые послушался меня и нанял водителя мини-фургона, чтобы тот организовал доставку. Я, правда, никого не видела, потому что решила подстраховаться и вручила ключи от квартиры подруге в тот день. Сейчас смешно вспоминать. Я на Эндарке так и живу. Подсказываю, когда замечаю замешательство Олега. Чёрт, мне туда нельзя. Мне запрещено даже на повороте появляться. Да, я бросала подобное ему в лицо со злостью, устав от его вечерних появлений. Но сейчас он произносит это без желания уколоть, и я качаю головой с лёгкой улыбкой. Сегодня сделаем исключение, отзываюсь. Спасибо. Я думала, он вновь отшутится, но Олег сбивает меня с толку искренней благодарностью. Что с ним? Это точно мой бывший муж? А где барские замашки и едкие усмешки? Я прошу его притормозить у супермаркета, чтобы заскочить за кофе и молоком. И с удивлением обнаруживаю, что Олег тоже отстёгивает ремень. Ты тоже пойдёшь? Я быстро. Стесняешься меня или есть тревневый поклонник? Я задерживаю взглядом на его волевом лице, и Олег тут же приподнимает ладони. Он первым выходит из машины и ведёт меня к двери магазина. По пути мы болтаем о пустяках или вовсе молчим. И почему-то в этой тишине так уютно, словно мы не стали чужими друг другу. Я вспоминаю, что давно не находила время, чтобы пополнить холодильник. А Олег лучше меня знает мои вкусы и привычки. Он ведёт меня от прилавка к прилавку забалтывая и помогая с высокими полками. Скорее он забывает, и я с усмешкой смотрю, как он на автомате достаёт пачку моих любимых хлопьев и не глядя бросает их в тележку. И продолжает рассказывать о коллеге, который собирает немецкие монеты. Я же только у кассы понимаю, что его коварный план удался. Хотя, может, и не было никакого плана, а он действует как нормальный сильный мужчина. Девushka осталась без машины, значит, её надо подвести. И заодно закупиться на неделю вперёд, чтобы она не мучилась с пакетами. Только вот теперь я оглядываю покупки и понимаю, что их ещё нужно поднять на этаж. и тут нет никакой возможности избежать крепких руколега». «Ты занервничала». Он подхватывает пакеты, которые усыхают на глазах, в мужских ладонях. «Я не буду проситься в гости, не бойся. Ни на чай, ни на кофе, хотя ты до сих пор пьешь лаву». «Привыкла». «А первое время кривилась. Ты его неправильно готовил». «Я? Ты издеваешься?» «Что-что, а это обидно». Он качает головой, показывая, что я обидела его в лучших чувствах. Ты, наверное, забыла или путаешь мой кофе с какой-нибудь забегаловкой. Я не бываю в забегаловках. Чёрт, точно, ты же не таксист. Олег хитро улыбается и придерживает дверь, пропуская меня. Я же ловлю себя на мысли, что он ведёт себя точь-в-точь, точь, как во времена наших первых, ещё не смелых встреч. Когда мы приглядывались к друг к другу, прятали волнение и боялись поверить, что это оно, настоящее и сильное, то, что мы все ищем, мы боимся упустить по глупости. Олег тогда очень быстро перестроился рядом со мной. Я видела, что он привык быть наглее и что называется быстрее с девушками, но со мной осторожничает и потихоньку сплетает паутину заботливого поклонника. Это льстило мне и бодаражило кровь. Я запрещала себе подолгу думать о нём по вечерам, чтобы совсем не потерять голову, но не помогло. Когда Олег по-настоящему, по-мужски ко мне прикоснулся, я задрожала и выдала себя с головой. "Подниму пакеты и увезу", повторяет он, когда останавливает машину рядом с моим подъездом. "Хорошо". Я достаю ключи и иду к двери, пока Олег достаёт покупки из багажника. Он останавливается позади меня, когда я вызываю лифт и дожидаюсь грузовую кабинку. Он что-то тихо напевает себе под нос, и я оборачиваюсь и смотрю на него с глупой улыбкой. Что? Он скидывает брови. У меня хорошее настроение. Я заметил. Он кивает, но через мгновение становится серьёзным и собранным. Я таким должен был к тебе вернуться, да. А не тем удаком.